Глава 10. Свадебный переполох. Некоторое время в гробовом молчании мы разглядывали друг друга. Должна сказать, в отличие от моего побледневшего и почти смытого, его загар всё ещё держался. Он словно только вчера вернулся из Блэк-рока. «Почему ты мне кажешься такой знакомый?» Прервал он долгое молчание. «Узнал». «На мальчишнике встречались?» — ляпнула я. «Серьезно?» — выпучился он. «А нет, не узнал. Похоже, у человека проблемы с памятью почище наших с подругами. Мы до сих пор не до конца вычислили, что, собственно, случилось, в ту злощастную ночь в Блэк-роке самым причудливым образом перевернувшую наши жизни. Марисса представилась ей. Паскаль отозвал сон, но не подумал встать, чтобы пожать року заочное знакомство, так сказать. Харви действительно решил жениться на Колдуни. А где твой колпак? Кому нужен колпак, если у меня есть магическая палочка? Логично. Кивнул он, выпрямляясь в кресле и поправил разошедшийся на груди халат, словно упоминание о грозном артефакте моментально вернуло ему чуточку манер. «Знаете, госпожа колдунья, у меня большая проблема. Харви сказал, что вы непременно сумеете ее решить. С чопорным видом, присев на диван, я стянула черный по цвет платья перчатки и вопросительно изогнула брови, предлагая продолжать». А я всё-таки женился после того мальчишника. Ну, я в курсе и даже была в самом эпицентре событий. Поздравляю. Не стоит, он покачал головой. Вчера мы развелись. Понимаете, так случается, что после медового месяца начинается первая неделя семейной жизни, и она оказывается хуже, чем предполагалось до свадьбы. Сочувствую. Не стоит. Ваш жених помог составить чудный брачный договор. Может, права, Эмма? Им не стоит застраховаться на случай развода? Вдруг и со второй попытки у нас с Харви случится не семейная жизнь, а коллективное разочарование? Так хоть денег с королевского страхового агентства стрясу? Проблема в том, что теперь каждую ночь во сне я вижу бывшую супругу. Понизив голос, точно нас подслушивали слуги Пожаловался Паскаль. Она мне снится в беспрерывном кошмаре. Всё время чего-то требует, требует, а начинается всё с женского голоса. Когда я засыпаю, он так сладко-сладко шепчет: "Спи, завтра женишся, приключения закончатся, и будет сниться только супруга". Я почувствовала, как начинаю меняться в лице. Чёрт возьми, Боже мой! Когда мы вытаскивали из ванной тело Паскаля, в смысле спящего Паскаля, каким-то неведомым образом не удалось его заговорить. Как думаете, госпожа Колдуни, мне поможет магия? Перешёл он на полный официоз. Безусловно, уважаемый Паскаль, ласково кивнула я. Магия всегда помогает. Да, обрадовался он. Что мне нужно сделать? Поднявшись с дивана, Я поправила воротничок, отстегнула от пояса магическую палочку и с видом лекаря по душевным болезням вымолвила: "Вам нужно просто расслабиться и получать удовольствие. Откиньтесь в кресле, уважаемый пациент". Клиент: "А в общем, откидывайтесь". Он уселся поудобнее и в предвкушении смежил веки. Острие магической палочки вспыхнуло золотистым свечением. Зарило загорелое лицо неудач левого Женьха. Только я хотела поднести кончик палочки к виску мужчины, чтобы стереть неожиданное воспоминание о том, как мы таскали несчастного по гостиной в вайнды, как этот самый несчастный вдруг открыл глаза и попросил: "Госпожа Колдунья, а можно сделать так, чтобы женский голос по-прежнему меня усыплял?" "Зачем, Богородь?" изумилась я и даже потушила палочку. Да привык уже. только пусть говорит что-нибудь приятное вроде ты самый обаятельный, привлекательный и сексуальный. Женщины тебя, Паскаль, обожают. Любой каприз за ваши шеллинги, улыбнулась я. Все 6 лет службы в магическом агентстве мечтала сказать эту фразу. Сколько? По любопытству у Паскаль. По двойному тарифу. И всего-то. Он довольно улыбнулся. Я бы и тройной заплатил. Действуйте. Не зря говорят, что скромность до добра не доводит. Никаких материальных благ с ней не наживёшь. Надо было просить больше, гораздо больше, потому что за следующий месяц пришлось три раза приезжать в старый особняк и приговаривать разные глупости, поднимающие мужскую самооценку разведённого аристократа, совершенно бесплатно. Не знаю, Что именно нам с подругами помогло? Объявление в новостях о Гранахе Харви, небрежно присылающий новых клиентов, или восторженные отзывы Паскаля самым нахальным образом вытрясающего из меня бесплатное колдовство? Ведь я уже заплатил по двойному тарифу госпоже ведьме. Но маленькое гордое агентство магической помощи постепенно ожило на зло мадам Шербон. У нас даже появился ритуал Каждое утро я поливала цветок на подоконнике и злорадно улыбалась в сторону здания бывшей службы. А за этим самым окном постепенно уходило лето и расцветала осень. Подготовка к свадьбе шла своим чередом, практически без моего вмешательства. Ведь, как однажды глубокомысленная изрекла Эмма в первом часу ночи, выходящая из маленького кабинета: "Если думаешь, что скучно живёшь, Открой свое собственное дело. «Когда у тебя примерка платья?» Как-то вечерком вдруг спросила Харри, закусывая домашним печеньем. «Какого еще платья?» — вытаращилась я. «Божечки мои дорогие! Мэри свадебнова!» — охнула подруга. «Ты же помнишь, что выходишь замуж? У меня даже мальчики ждут, когда снова вернутся в Блэк-Рок!» Церемония... решили провести на тропическом острове и только для своих. У Харви нашлось столько своих, что не уверен, вместится ли все в арендованный гостевой дом. На следующей неделе медленно протянула я: "Вдруг понимаю, что забыла о чём-то важном, что непременно нужно было сделать днём, но о чём именно никак не удавалось выудить из головы. Кстати, а вы начали рассылать приглашения?" Заглянула к нам Эмма. Приглашение. Вспомнила, что забыла. Практически в ужасе я вскочила из-за стола, заставив Харриет подавиться печеньем. Я забыла Харви в свадебном салоне. Мы должны выбирать приглашение. Ой, не переживай, Мэри, хмыкнула Эмма. Харви большой мальчик и наверняка найдет дорогу домой. Да, но приглашение сами себя не выберут. пропхтела я с третьей попытки засовывая руку в узкий рукав плаща. Харби Крейв никого не ждал. Уверенная, что он давно уехал по важным заступническим делам, на полных парусах я влетела в помпезный зал для гостей, в свадебном салоне Фея в белых кружевах и обнаружила чудную картину. Между двумя портняжными манекенами в свадебных платьях, сложив ногу на ногу, В глубоком кресле восседал мой жених. Взгляд у него был непроницаемый, взгляд убийственный. Игнорируя и взгляд, и вид, и дух витающего в воздухе скандала, я широко улыбнулась и пропела: Харфи, ты всё ещё здесь? Он многозначительно посмотрел на круглые настенные часы и перевёл на меня взгляд. Здравствуй, Марисса. Карви был в гневе, и это не обсуждалось. Я всегда страшно обижалась, если он уезжал, не дожидаясь, но теперь-то понимаю, мне просто нечеловечески везло. Госпожа Невеста. В зале появилась организатор свадьбы, светловолосая женщина в неизменном бежевом костюме и с такой же неизменной помощницей за правым плечом. По пятам следующей за хозяйкой. Вы всё-таки пришли. А мы уже почти не ждали. Не знаю. Как насчёт именно вас? Но жених настырно ждал, чтобы потом своим недовольным видом давить на совесть. Интересно. А если бы я не вспомнила. Он изображал бы манекен до ночи. Давайте выбирать приглашение. Нервно игнорируя чёрную тучу, витающую вокруг ненаглядного жениха, бодро предложила я. Оже отозвалась эта туча. Я аккуратно сняла с рукава дорогого пиджака невидимую ниточку. Прекрасно. Я сложила ладонь. Так какого же цвета у нас будут приглашения? Чёрный, уронило. Перед мыслящим взором появился чёрный прямоугольник с золотыми блестящими буквами. Это кирур пор скорби, манифест о том, что лучший судебный заступник северных земель Сошёл с ума настолько, что решил покончить со свободной жизнью. Харви. Я не пойму, ты людей на свадьбу зовёшь или на похороны своей холостой жизни? Марис. Учитывая твою пунктуальность, тоном судебного обвинителя вкратчиво заговорил он. Придётся устроить поминки по нашей свадьбе. Я предположил, что стоит заранее намекнуть людям, что возможно, Они попадут ни на тот праздник, на какой рассчитывают. Слушай, Харви, я опоздал на самую малость. Почти обеделась я. На 4 часа. Педантично, уточнил он. Зато ты успел попить кофе шесть раз, добавил он. Господи, да сколько же в него поместилось. Сердечко не заколотилось. Видимо, нет. Приглашение белое. С вежливой улыбкой резко вклинилась в спор организатор. Господин Крейв сказал, что вы наверняка выберете белый цвет. «Потому что у вас всегда были проблемы с воображением», зачем-то поддакнула ее помощница. «Господин Крейв, тебе вообще не страшно говорить такие вещи о девушке с магической палочкой на поясе?» Тихо намекнула я, что фантазии... В отличие от свободного времени, у меня как раз целая подвода и еще маленькая тележечка. Раз с приглашениями разобрались, когда запланируем поездку к кондитеру на дегустацию тортов. Снова вставила организатор. Какой кощунственный вопрос девушке, сидящей на диете, ешь меньше. Я представила нежные пролине, кремовые розочки и прочие сладкие соблазны, Сглотнула слюну, вдруг вспомнив, что не обедала, и усилием воли выдавила идиотскую улыбку. «А можно прислать дегустаторов?» «Но платье, надеюсь, вы примерите лично», — немедленно уточнила организатор. «Рассчитывайте на меня». Я сжала кулак, демонстрируя желание сотрудничать и постаралась не заметить, что Харви с трудом сдерживает смех. Вот зачем ему понадобилась пышная свадьба. Он же судебный заступник и должен знать, как быстрые его клиенты и лучшие друзья разводились после людного торжества. Особенно Паскаль об этом может много рассказать. Но когда из дождливого Гранаха мы вернулись на солнечный остров, где краски казались ярче, небо насыщеннее, а зелень сочнее, Он идовольство, накопленное за суматошные дни подготовки, растаяло. Репетиция свадебной церемонии прошла прекрасно. Помню о летних приключениях, мы отменили мальчишник и девишник тоже. К обряду никто не пропал, ни сгорел на солнце, и ни сбежал на летающей повозке перед что называется финишем холостой жизни. Однако проклятие Блэкрока, как всё хорошее идёт не по плану, а через 100 мест на котором прелечные колдуни сидят с новыми нянастегла. Что это? Чувствуя, как меняется в лице, я рассматривала портняжный манекен, с которого в прямом смысле слова свисало свадебное платье. А ваше платье? А ласково оглаживая нагромождение кружев, пояснила помощница организатора, отвечавшая за доставку наряда из столицы. А что-то не так? В растерянности я посмотрела сначала на Эмму с задумчивым видом, потирающую подбородок, потом на нахмуренную Харриет и уточнила. «Все так? Но это не мое платье». «Да быть не может. Мы же не могли перепутать, совершенно невозможно», усомнилась помощница в моем душевном здоровье. Учитывая, как я готовилась к самому серьезному дню в своей прожитой жизни, Она, похоже, давно посчитала меня чуточку сумасшедшим. А как быть в себе, если полдня носишься по окрестностям Гранаха и размахиваешь магической палочкой, пытаясь оччастливить несчастных клиентов? Девушка начала судорожно перебирать страницы с планом свадьбы, дойдя до нужной страницы, она замерла и мгновенно побелела. Ой! И где моё платье? с улыбкой уточнила я. Уехала в северные земли. А я-то удивилась, почему ты решила быть похожей на свадебный торт. Как всегда, умело поддержала подругу Эмма. Даже интересно, а что будет с твоим платьем делать другая невеста? «Не переживайте, дамы», — забормотала помощница. «Мы обязательно что-нибудь придумаем». «Уже придумали», — с мрачным видом резюмировала я. «Придется кроить». У меня с собой есть иголка с ниткой, припомнила Харит. Или помашешь магической палочкой? Нитки как-то надёжнее, заметила Эм. Я не пойму. Вы не верите в моё умение колдовать? возмутилась я и уже ради принципа решительно вытащила из сумки магическую палочку. В платье с чужого плеча я сделалась похожей на милую зефирку. украшенные взбитыми сливками. Светящийся конец артефакта выписал в воздухе сложный знак, по кружевам побежала золотистая искра, и наряд начал меняться. Ткань затягивалась на талии, удлинялся подол, прикрывая туфли на высоких каблуках, а корсет так плотно обхватил грудь, что выбил из меня писк и последний вздох. Некоторое время в гробовом молчании Мы дружно разглядывали отражение в зеркале. С улицы доносилась торжественная музыка, намекающая, что всех гостей просят явиться на церемонию. А невеста походила на принцессу Переростка. Сходство было тем сильнее, что на собранных в элегантную причёску волосах скозабочилась тиара, похожая на корону. "Думаете, до конца церемонии продержится?" с надеждой спросила я у подруг. "Нет," Неожиданно рявкнула Харриет командирским голосом. «Нет!» — даже возмутилась я. Оказалось, что мать троих детей до пояса вылезла из окна и костерила троих малолетних хулиганов, тихонечко прокравшихся к прудику возле домика невесты. Они с азартом швыряли в воду камушки, стараясь попасть в самый крупный розовый цветок, плавающий на поверхности воды. «Мальчики, немедленно отойдите от воды! Вам еще шлейф нести и лепестки раскидывать! Куда смотрит ваш отец? Кому сказала?» Мальчишки с ангельским видом дружно обернулись, спрятали руки за спину и отрапортовали в три голоса. «Мы ничего не делаем!» Они стояли спиной к пруду и не видели, что тот самый крупный цветок вдруг дернулся. Из воды медленно, но верно поднималась знакомая ноздрястая морда дракона с налипшим на макушке лотосом. Постепенно высовывалась длинная шея, тело с зачатками крыльев. Не придумав ничего получше, я высунулась из окошка, подняла вверх магическую палочку и из острия вырвалась яркая сигнальная вспышка. Она басовито разорвалась в воздухе Словно фейерверк по ошибке запустили не в темноте, а под занавесь дня, когда солнце начинало медленно опускаться в море. Давно уже погунный дракон, догадавшись, что снова нарвался на колдунью, вылетел из озер. Дети завизжали от восторга. Сверкнула яркая, слепительная вспышка, заставившая меня сощуриться. В глазах потемнело, и в голове с бешеной скоростью замелькали картинки. Воспоминания о напычь забытой ночи сменяли одно другое, становясь с каждой минутой всё краше и краше. В следующий момент я осознала себя стоящей под цветочной аркой напротив элегантно одетого Харви. Перед глазами чуточку плыло, словно от душного коньячного хмель. С диковатым видом посмотрела на руку с тонким обручальным кольцом. Шаман с горы Блэкрок когда-то на пророчивший мне примирение с бывшим женихом, многозначительно улыбался. Сидящие на плетеных стулях гости настороженно молчали и чего-то ждали. Подруги делали мне какие-то знаки руками, дескать, не молчи, Мариса, говори! Руперт и младший мялись в сторонке и тихонечко выкидывали из корзинок остатки розовых лепестков. Невеста. Так вы скажете что-нибудь в ответ жениху. Подсказал мне шаман, видимо, догадавшись, что невеста растеряна от нахлынувшего внек необъятного счастья, или просто от духоты обычный блэк-рок в второй половине дня. Я посмотрела на Харви, пытаясь припомнить, что именно он говорил. Надеюсь, что поклялся в вечной любви до гроба, потому что из-за дракона последние полчаса жизни буквально выпылел из моей памяти. Харви. К чёрту страховку от развод. Он изумлённый изогнул брови и тихо уточнил: "Ты оформила страховку?" "Пожаднее, человек, тем лучше. Никогда в жизни с тобой не разведусь", уверенно произнесла я. "Я просто не способна пережить такой переполох дважды".